Глава третья. Гидеон. Так, господа музыканты, деловито обратился к нам Владислав ранним утром понедельника после того, как мы выступили в прямом эфире на радиопередаче. Со звукоизоляцией помещения вчера полностью закончили, сделали очень качественно. Сегодня можно начинать перевозить оборудование. Отлично, думаю, к завтрашнему дню, ближе к обеду, все установим. Я очень рад. сказал я. Секунду, Гидон, я кое-что забыл. Владислав достал блокноты и что-то в нём отметил. О, чёрт! Столько дел, совсем из головы вылетело. Ничего не успеваю. Мне срочно нужен помощник. Так займись этим, ты уже столько об этом говоришь. Только найди девочку с лукавой улыбкой, попросил Дэн. Малоденькую, хорошенькую, которая будет носить нам кофе в короткой юбочке и не будет гнобить нас так, как ты. Владислав бросил на Дена свой знаменитый убийственный взгляд. Вернёмся к вопросу репетиционной базы. Менеджер убрал блокнот в карман и посмотрел на меня. Бригаде рабочих осталось закончить монтаж электропроводки в кабинете, а остальное полностью готово. Ребята молодцы, сделали всё очень быстро. Мне уже не терпится ушатать усилители, с энтузиазмом сказал Савелий. Ты лучше думай о том, как ушатать будущую жену. С задором в голосе проговорил Марк, после чего сразу же получил по шапке от Савелия. Ох уж эта излюбленная тема предстоящей свадьбы нашего бас-гитариста. Мы все при каждом удобном случае пытались подколоть его. Заткнитесь уже и поехали, предложил я. Хочется поскорее глянуть. Мы шумной толпой погрузились в машины и поехали в сторону МКАДа. Здесь, в одном из зданий заводского комплекса в промзоне Мы обустроили новую репетиционную базу, чтобы спокойно играть в хорошем помещении и с качественным звуком. За время существования нашей группы нам где только не приходилось проводить репетиции, а в самом начале петь в ржавые микрофоны и бить по заклеенным скотчем барабанам. Сейчас мы пришли к выводу, что уже достаточно выросли для того, чтобы обустроить и иметь собственное творческое пространство. Нас встретил просторный холл, ведущий в комнату отдыха, за которой следовала сама репетиционная, и едва переступив её порог, мы почувствовали невероятный восторг. Комната с голубой неоновой подсветкой по нижнему контуру, две стены, которые оформлены звукопоглощающими акустическими системами, а потолки специальной минеральной ватой. Стильный чёрно-белый ковёр для барабанной установки уже лежал у задней стены. В углах стояли басовые ловушки. В будущем здесь будет наша собственная студия звукозаписи, чтобы придумывать, репетировать и записывать все можно было в одном месте. А здесь Владислав повел нас в следующую небольшую комнату. Будет что-то вроде небольшого офиса. На днях привезем компьютеры и мебель, а тут напротив планируем комнату отдыха. Обустроим постепенно, добавим уюта. Это очень круто, воскликнул Савелий. хочу здесь жить. Если твоя жена будет здесь потом варить нам борщ, то я, пожалуй, тоже не отказался бы здесь пожить. Рассмеялся Дэн. Услышав про борщ, я вспомнил про девушку с темной дороги, с которой меня связала одна случайная ночь. Забавно все получилось. Впервые видели друг друга, проснулись чуть ли не в объятиях друг друга. А борщ я так и не попробовал. Жаль. После знакомства с репетиционной базой Мы с Владиславом отправились в музыкальный магазин, чтобы купить удлинители и провода. Я, кстати, выложил на сайте объявление о поиске ассистента, сообщил Владислав, когда мы, закупившись, вышли с двумя коробками новых толстых проводов. Мне уже прислали несколько резюме. В пятницу буду проводить собеседования. Выбирать кандидатку будешь сам или доверишь это дело мне? Тебе ведь делить с ней обязанности, так что выбирать не мне. Я полностью доверяю твоему вкусу. Организацию завтраков в номера отелей я с удовольствием с кем-нибудь разделю. Усмехнулся Владислав. Мы разместили тяжелые коробки на задних сидениях, и только я собрался захлопнуть дверцу, как мне в глаза бросился какой-то непонятный синий предмет, застрявший между ковриком и креслом водителя. Я поднял его и понял, что это студенческая зачетная книжка. Открыл разворот и прочитал. Одинцова Яна Викторовна, факультет филологический, специальность филология, отечественная филология, русский язык и литература. Сбоку красовалась чёрно-белая фотография с печатью МГУ. Оттуда на меня смотрело юное меловидное лицо моей случайной знакомой. Неожиданная находка. Я застыл на месте, бессмысленно глядя в зачётку, пытаясь сообразить Как она могла остаться в салоне моей машины? Вероятно, в ту ночь я на случайно обронила ее во всей этой суете с пьяной подругой. Мои губы не произвольно растянулись в улыбке. Что ты тут застрял? Владислав нетерпеливо топтался на месте. Что это? Зачетная книжка. Непринужденно бросил я, листая страницы с оценками. Отличница. Кто бы сомневался. Ничего не понял. пробормотал Владислав и отошёл в сторону, будто уже и забыв про странный предмет в моей руке. Вот любопытно, а Яна уже поняла, что потеряла свою зачётку. Влад, у меня есть к тебе одна маленькая просьба. Слушай, нужно вернуть это владельцу. Я протянул ему зачётку. Ты же всё равно потом поедешь к себе в офис. Загляни по пути и отдай это девушке. Менеджер взял зачётную книжку и без особого интереса повертела её в руках. Гдеон протянул Владиславу и тяжело вздохнул. Почему я должен ездить к твоим подружкам? Она мне вовсе не подружка. Просто вещь этой студентки случайно осталась в моей машине, когда я подвёз её в прошлую пятницу. Ладно, вечером заеду так уж и быть. Нашли же няньку. Ничего уже без меня не могут сделать. Влад, ты просто незаменим, так и знай. Кто вообще додумался включить пункт о заботе, поддержке и помощи артисту в наш договор? Он мягко усмехнулся. Это был ты, серьёзным тоном ответил я. Яна. Потеря зачётки стала настоящей проблемой. Я уже написала заявление в деканат, но на восстановление документа должно было уйти как минимум 2 недели. Кстати, к списку бед можно было смело добавлять моё недавнее увольнение. Я подрабатывала копирайтером на полставки в рекламном агентстве, но его владельцы резко решили закрыться, так что последние несколько недель я жила только на стипендию и накопленные средства. Я планировала провести сегодняшний вечер в слезах и жалости к себе, но приехала Светка, а она всегда умела поднять настроение. Моя подруга убеждала меня, что после чёрной полосы всегда идёт белая. Пока мы с ней сидели за столом и ложками поглощали ведро мороженого, Нашу идилию и тишину квартиры разрушила трель дверного звонка. От неожиданности я подскочила на месте. Мужик какой-то незнакомый, сообщила я Светке, глянув в глазок. Та подошла и с деловым видом тоже посмотрела. Да не мужик? Тихо прошептала она, округлив глаза. А какой-то импозантный мужчина с приятным лицом. Давай откроем. Светка с широкой улыбкой повернула ключ. И распахнула дверь, являя нашему взору высокого и элегантного мужчину лет тридцати пяти. Темно-русые волосы, идеально уложены, стильная короткая щетина, солидный вид. Здравствуйте! Он приветливо улыбнулся, глядя то на меня, то на светку. Мне нужна Яна Одинцова. Это я? Нерешительный шаг вперед. Мужчина достал из кармана пиджака и протянул мне мою зачетку. Ваша? спросил он с лёгкой улыбкой на губах. "Теряли?" "О, боже! Откуда она у вас? Я уже и не надеялась найти её. Спасибо! Я затараторила, не помню себя от радости." "Она была не у меня, я просто возвращаю. Вы обронили её в машине Гидеона", ответил мужчина. "Невероятное везение", воскликнула Светка. Её ужасно интересовало всё происходящее. "А вы его друг?" "Да." Кстати, насчет везения сегодня действительно хороший день, Яна. Я позволил себе заглянуть зачетку, увидел филологическое направление и хорошие оценки, поэтому хочу сделать вам интересное предложение. Мне нужен ассистент, если вдруг вы в поисках хорошей работы готов пригласить на собеседование. А в секунду я даже не нашла, что ответить, опершев от этого совпадения. В двух словах могу сказать, что работа очень интересная. связанные с масштабной рекламной промо-кампанией, если хотите, можете попытать удачу. С собеседованием в эту пятницу я буду рад увидеть вас. С этими словами мужчина достал визитку и протянул её мне. Меня зовут Владислав. Звоните. Спасибо, я обязательно подумаю. До свидания, девушки. Я закрыла за ним дверь и круглыми от шока глазами посмотрела на Светку. Что это сейчас было? Кажется, я утратила остатки самообладания, залившись истеричным смехом следующую секунду. Светка присоединилась к моему нервному веселью. Если честно, я ничего не поняла, сказала я, разглядывая стильную визитку чёрного цвета. Ну вот сходишь на собеседование и всё поймёшь. Наверное, какое-нибудь крутое рекламное агентство. Обещай мне, что не станешь упускать такой шанс, когда он сам стучится в твою дверь. в прямом смысле этого слова. Вот уж действительно, охотно согласилась я. Да, убедила. Обязательно схожу и всё подробно узнаю. И аккуратно положила визитку в карман своей сумочки, чтобы не потерять. А самое главное, если этот Владислав знаком с тем самым Гбеоном, то, подруга сделала многозначительную паузу. то, передразнила я её. То у тебя есть шанс снова увидеть этого красавчика, Светка. Я не хочу с ним видеться. С чего бы? Я теперь встречаюсь с Виталиком, и он, кстати, завтра возвращается. Ты мне темы не переводи. Светка злобно уставилась на меня. Твой Виталик вообще не идет ни в какое сравнение с Аполлоном. Так что руки в ноги и вперед. К тебе только что прилетала крестная фея, чтобы выручить приглашение на сказочный бал. Следующие несколько дней прошли незаметно. Ничего особенного, кроме одного свидания с Виталиком со мной не произошло. Я была занята упорной подготовкой к экзаменам, полностью сфокусировавшись на учёбе. Кстати, сегодня как раз была пятница, день собеседования, на которое я записалась. Возможно, Светка была права, и какая-то часть меня надеялась ещё раз увидеть Гедеона. Признаться, мысли о нём Не раз заставали меня в расплох. Почему он не привёз мою зачётку сам? Почему отправил друга? Ответ был очевиден. У него не было никакого желания снова меня видеть. Такие простушки, как я, не могли быть в его вкусе. Да и такие, как он, никогда не внушали мне доверия. Отбросив ненужные мысли, я начала собираться на встречу со своим потенциальным работодателем. Платье футляр бежевого цвета Сверху тёмный приталенный жакет, стильно и элегантно, то, что нужно для хорошего впечатления. Через полтора часа я уже стояла перед огромным стеклянным бизнес-центром. Нервно сжимая в руках визитку, я поднялась на пятый этаж, нашла нужный номер офиса и молча села на диванчик. Вскоре дверь офиса открылась, выпуская в коридор расстроенную девушку, которая быстро зашагала прочь. Когда я вошла, на меня уставились три пары глаз. Владислав деловито сидел за большим стеклянным столом, а сбоку на диване в вальяжной позе расположились двое парней. У одного из них каштановые длинные тёмные волосы скручены в тугие жгуты на висках, аккуратная бородка и выразительные карие глаза на смоглом лице. Кожаная куртка с шипами и заклёпками поверх бордовой гранжевой футболки в сочетании с рваными джинсами дополняла его брутальный образ. Второй, высокий блондин с правильными чертами лица и волосами средней длины в творческом беспорядке, словно он только что проснулся, в простой белой майке, поверх которой висела цепочка с каким-то мрачным кулоном, и узких серых джинсах. Его голубые глаза медленно, оценивающе осмотрели меня с ног до головы. Кто в таком виде проводит деловое собеседование? Кто они вообще такие? Владислав с радостью в голосе поприветствовал меня и вежливым жестом пригласил сесть в кресло напротив. Так, Яна. Прочёл он моё имя из листка с резюме. Позволь для начала представить тебе этих двух молодых людей: Марк и Ден. Я повернула голову в их сторону, оба парня одарили меня очаровательными улыбками. Что ещё за Марк и Дэн? В случае, если твоя кандидатура всех присутствующих устроит, я расскажу подробнее о предстоящей работе, и там уже дальше ты решишь, подходит она тебе или нет. Вот оно как. Какая таинственность. Дальше началась стандартная беседа о моих знаниях, навыках, личностных качествах, опыте работы. Мне показалось, что все мои ответы были чёткими и достойными. Я терпеливо ждала, когда же мне всё разложат по полочкам. "Яна, какую музыку ты любишь слушать?" вдруг спросил Дэн. "Я люблю классическую музыку и New Age". "Супер, ты нам точно подходишь. Мы научим тебя слушать тяжёлый рок", добродушно рассмеялся Марк. Он выставил указательные пальцы и стал бить по коленям словно по барабану, отбивая какой-то ритм. Может быть, вы мне не подходите, мысленно разозлилась я. Сидят тут какие-то неформалы, выбирают девушек словно товар на рынке. Яна мягко обратился ко мне Владислав, увидев, что эти двое одобряют мою кандидатуру. Я музыкальный менеджер рок-группы Freedom Fly. Перед тобой двое её участника: барабанщик Марк и клавишник Дэн. Наши солисты бас-гитарист, к сожалению, не смогли присутствовать. Они сейчас вместе с технической командой готовят оборудование к выступлению в клубе. Но они тоже хорошие ребята. Меня охватил шок. Он сказал Freedom Fly. Та самая рок-группа, которая сейчас на пике популярности с кучей сумасшедших фанатов по всей стране, и они предлагают мне стать ассистентом их менеджера? Как я уже говорил, с мягкой улыбкой продолжал Владислав. Мне нужен помощник, потому что эти ребята стали так популярны, что я не успеваю разгребать все дела. В последнее время на меня осыпается много задач, вообще не связанных с моими прямыми обязанностями, но важных для группы и предстоящего тура. Наши музыканты тоже занятой народ. У них запись второго альбома, подготовка к поездке, съёмки, куча всего. Менеджер принялся зачитывать список пунктов, из которых я поняла, что ассистенту нужно будет не только заниматься контентом, но и решать задачи личного плана, а во время предстоящего тура всегда быть на подхвате. И ещё один важный момент: ни в коем случае не влюбляться ни в одного из этих парней, они абсолютно не умеют беречь девичьи сердца. Всю эту информацию Владислав выплеснул на меня в 1 минуту, как воду из ведра прямо в лицо, а я ещё не отошла даже от первоначального шока. Двое участников группы Freedom Fly выжидающе смотрели на меня, оценивая реакцию. "Очень интересное предложение", пробормотала я. "Я думала, что иду на собеседование в обычное рекламное агентство, но мы оказались необычными", широко улыбнулся Дэн. "Что думаешь?" "Мне, мне нужно подумать", промямлила я, ведь нельзя же принимать серьёзные решения вот так сразу, ещё и под давлением всех этих глаз. Подумай ровно 15 минут и возвращайся, Яна, сказал Владислав. Если ты решишь отказаться, то можешь просто уйти. Мы уже готовы подписать соглашение. Я быстро кивнула и, стараясь не выдать волнения, вышла из офиса в длинный коридор, бездумно зашагала в противоположный конец здания с гулко колотящимся сердцем. Надо срочно позвонить Светке. Нет, маме. Нет, лучше Светке. В итоге не позвонила никому, села в дальнем углу коридора на диванчик возле окна и самостоятельно приняла это непростое решение. Вместе с участниками знаменитой группы с головой нырнуть в сумасшедший ураган происходящих с ними событий, разделить с ними их жажду славы и признания? Да, пожалуй, мой ответ будет да. Кто в здравом уме сможет отказаться от такого предложения? Я вошла в офис Владислава ровно через 15 минут. Главишник с довольным видом подмигнул мне, а барабанщик подошёл и пожал руку. Вполне доброжелательные ребята. Я думаю, с ними будет легко поладить. Два других участника группы, надеюсь, такие же дружелюбные. Обсудив некоторые оставшиеся вопросы, я подписала предварительное соглашение, чтобы приступить к своим обязанностям уже завтра. Владислав объяснил, что полный текст договора подготовит на днях. На прощание он вручил мне два билета на сегодняшнее выступление Freedom Fly в честь открытия какого-то нового роскошного ночного клуба. У меня будет отличная возможность познакомиться с творчеством группы и её участниками. Я много раз слышала их песни по радио, но никогда не обращала внимания на то, как они выглядели. Начало концерта в 21:30. Надеюсь, у Светки не было никаких планов на этот вечер. Вот я её сейчас обрадую, ведь она в отличие от меня любит подобные шумные тусовки. Кто бы знал, что совсем скоро они станут такой важной частью моей жизни. Я убедила себя не искать информацию о группе в интернете, чтобы эффект от знакомства с их творчеством вживую был первым впечатлением. Гедеон. Задержим начало концерта на полчасика, чтобы сделать выручку бару. С такой наглой просьбой подошёл ко мне директор нового клуба, пока мы с техниками настраивали аппаратуру. "Максимум 10 минут", отрезал я. "Не выношу такие манипуляции. В начале нашей карьеры нам приходилось с этим мириться". Намеренно оттягивая выступление и нервируя публику, пока она скучает в ожидании, активно подходил к барной стойке. Владелец клуба понял, что дальше спорить бесполезно, и решил довольствоваться этой десятиминутной отсрочкой. Мы продали почти все билеты на сегодняшний концерт. Он не должен переживать, что у него не будет клиентов. А ночной клуб Passion с ультрамодным интерьером с элементами психоделики и оригинальной неоновой подсветкой, и правда, был очень хорош. Наверное, он станет одним из лучших в Москве, а мы поможем сделать так, чтобы о нём узнало максимальное число людей. До выступления оставалось 2 часа. Где же носил остальных? Пора бы ему уже быть здесь. Я позвонил Дену. Мы тут нашли себе милую девочку, поделился со мной радостной новостью клавишник, а я даже не сразу понял, о чём он говорит. Она такая милая, правильная, как я и хотел. Ладно, парни, вы молодцы. А теперь тащите свои задницы в клуб. Яна. Такси высадило нас со Светкой в центре города перед большим двухэтажным зданием нового ночного клуба. вывеска которого была красиво освещена синей и красной иллюминацией. Подруга вцепилась мне в локоть и нетерпеливо потащила внутрь. Когда, двумя часами ранее, я рассказала ей о своих новых звёздных работодателях, Светка решила, что я просто шучу, и до последнего не верила. Зарплату мне пообещали очень достойную, такую, на какую я даже не смела рассчитывать. Предстоящий тур по самым крупным городам России тоже впечатлил меня. К этому времени я как раз получу диплом и буду свободна, как птица. А ты спросила у этого чувака про его друга, как там его, Гедеона, поинтересовалась Светка ехидным тоном. Опять она за своё. Нет, не спросила, ответила я, протискиваясь сквозь толпу. Совсем скоро я познакомлюсь с лидером группы. Вот это гораздо интереснее, согласись? Так что отстань и не напоминай мне о нём. Мы миновали холл и оказались в зале с огромной и невероятно красивой сценой, перед которой уже во все собирался народ. Все гости стремились занять самые лучшие места. Электронная музыка диджей развлекала посетителей клуба в ожидании живого рок-концерта. Гидеон. Мы вышли на сцену под бурные аплодисменты и сует ст собравшейся публики. Скоро, совсем скоро. Все они будут во власти наших ритмов. Каждую ноту, каждое слово мы пропускаем через призму своих чувств. Настоящий рок должен быть искренним и честным. Без живой энергии он просто не будет цеплять. Я поправил ремень от гитары на плече и взял микрофон, чтобы обратиться к собравшимся зрителям. Приветствуем вас, друзья. Сегодня мы даём особенный концерт в честь открытия этого замечательного клуба с крутым названием Passion. Разогреем танцпол настоящей рок-музыкой. Поехали! Зазвучала порывистая, стремительная музыка. Клавишные и бас-гитара дали динамичное вступление, и я запел первый куплет в кратчевом голосом, который нарастал к припеву с ускорением ритма. Страсть тяжёлых аккордов окатила волной. Звуки и чувства заполнили зал. Эта песня, один из наших первых хитов, пропитанный энергией и жаждой жизни. К концу все инструменты затихли, оставляя лишь звучание моей электрогитары. Неимоверное соло. Я не имел права на ошибку. Мои соло были идеальны. Я обвёл зал быстрым взглядом. Люди запрокидывали головы в экстазе и танцевали. Вся их жизнь сейчас была в руках моей музыки. Гитара в руках затихла, а дальше громкие аплодисменты, крики и визг, а уже через 2 секунды грохот ударных дал начало новой песне. Я отделал эффектные удары по струнам медиатором и медленно скользил взглядом по взбудораженным лицам зрителей. В момент мои глаза ухватились в толпе за знакомый образ. Не может быть. Что она здесь делает? Она стояла в центре танцпола и неотрывно смотрела прямо на меня. Я тут же нарисовал в голове картинку нашей последней встречи. Она вот так же замерла посреди комнаты, растрёпанная после сна, и с бесконечным удивлением вбирала в себя мой образ, прямо как сейчас. Она узнала меня. "Где он, пой?" закричал в голове внутренний голос. В следующую секунду я остановил импульсивную атаку струн, склонился к микрофону на стойке, оборвав зрительный контакт и запел. В середине куплета вновь быстро скользнул по ней взглядом. Она была так красиво подсвечена синими и красными огнями, ее лицо казалось сосредоточенным. Она стояла неподвижно в море танцующих тел вокруг нее, словно в каком-то оцепенении. Что, детка, так настолько сильно удивлена? Да, у тебя был невероятный шанс попросить у меня автограф, но ты его не использовала. Мысли о моей случайной знакомой больше не отвлекали меня от музыки. Звучал шквал разбросанных в разных октавах нот. Мои руки хладнокровно и чётко выполняли свою работу, а глаза постоянно искали в толпе девушку в незатейливом синем платье. Я старался не смотреть на неё долго. Похоже, она пыталась сделать то же самое, но у неё плохо получалось прятать взгляд. Красивая барабанная партия Марка ставит красивую точку. Взрыв зала. Публика в восторге. Яна. Этого не может быть. Лидером группы Freedom Fly не мог оказаться тот самый парень с ночной дороги. Когда участники группы четверо эффектных парней, ради которых здесь все собрались, вышли через одну из боковых дверей и неспешно поднялись на платформу клубной сцены, моё внимание сразу привлёк тот, который шёл последним. Он был ярким И тут я с замиранием сердца поняла, что уже видела его. Когда он встал на краю сцены и взял в руки микрофон для приветствия, у меня не осталось никаких сомнений. Это был его голос. Именно этим голосом он сказал мне тогда в машине: "Детка, тебе лучше этого не знать, иначе ты сама захочешь провести со мной время". Дальше память услужливо подставила мне картину, где он лежит на спине поверх моего розового покрывала и спокойно спит, раскинув руки. Как это вообще возможно? Его глаза были слегка подведены чёрным карандашом в духе рок-н-ролла, что добавляло его виду дерзости и загадочности. Одет он был в рваные чёрные джинсы и кожаную косуху поверх майки с логотипом группы. Ремень со множеством заклёпок и шипов идеально вписывался в образ. Вокруг меня грохотала музыка, под ритм гитары я словно слышала бешеный стук своего сердца. удара которого отдавались у меня в висках. И тут он запел. Его голос доставал до самой души. Всё нутро вибрировало, и какая-то энергия начала пощипывать кожу. Вокал был идеальным до последней ноты. Я ощущала, как энергия сцены слилась с энергией зала. Не могла оторвать глаз, настолько меня увлекла его харизма. Да и мелодия, и голос чистое восхитительное совершенство. Светка тоже собрала весь пазл воедино и с открытым ртом смотрела на солиста группы Freedom Fly, пока музыка и сильный голос в полной гармонии парили над нами. Я ощутила, как меня окатила холодная волна, и в памяти снова всплыли какие-то обрывки нашего с ним разговора, пока он вёз нас со Светкой в своей машине. И вот такую суперзвезду я поила своим дешёвым растворимым кофе. И это ещё не всё. С завтрашнего дня я начинала на него работать согласно подписанному сегодня соглашению. Вот она, историческая значимость момента. Я ощутила, как в моей голове грохочет сумасшедшая лавина, вызванная одним брошенным камешком. В какой-то момент в начале второй песни наши глаза встретились. Гидоон наконец заметил меня. Похоже, он меня сразу узнал. Он долго не сводил с меня своего пристального взгляда, но затем резко переключился на песню. Знает ли он, что менеджер их группы сегодня принял меня на работу в качестве ассистента? Что же он сейчас думает, увидев меня в этом клубе? Только бы не решил, что я за ним бегаю. Весь концерт я ловила на себе частые взгляды Гидоона со сцены. Мне хотелось просто развернуться и уйти, но внутренний голос убеждал, что я имела полное право находиться здесь. Что с того, что мы случайно встретились ночью на дороге, а потом так нелепо уснули в моей квартире? С кем не бывает? Вот чёрт, думаю, мало с кем бывает. Только я могла попасть в такую идиотскую ситуацию. Я глянулась на Светку, которая с безумными глазами снимала на телефон происходящее на сцене. Вот ты везучая, будешь работать на них, надрывно прокричала она мне прямо в ухо. Да, я буду работать на эту известную рок-группу в команде с их менеджером. Гидеон наверняка уже давно был в курсе, кто теперь будет им помогать, так что я имела право спокойно смотреть концерт. Гидеон. Третья композиция. Спокойная в куплетах рок-баллада и резкая, безумная смесь ударных и звуков гитар в припеве. Пока Дэн отыгрывал свою партию на клавишах, а Савели исполнял басовые партии, я отошёл назад, наблюдая, как девушки в толпе отправляют мне воздушные поцелуи. Все дороги ведут к тебе одной, словно ты путеводная звезда, но ты никогда не будешь со мной. Ты для другого рождена. твой образ словно талисман храню в душе я не тая твой облик чище хрусталя ты распаляешь как вулкан мой голос стал тише зрители замерли в ожидании я медленно подводил их к кульминации темп нарастал сейчас будет драйв я протяжно и резко запел одновременно на танцпол обрушились громоподобный шквал барабанов визг моей гитары и мощный глухой бас сопровождающие начало припева Согреешь, согреешь меня, когда я дрожу, отпустишь, отпустишь, и снова я тону, срываюсь, срываюсь в бездну бытия, и музыка небесных сфер уже окутала меня. Но снова лик твой передо мной. Ты мне даришь крылья за спиной. Последние фразы я проговорил почти шёпотом, хриплым, торжествующим голосом и снова встретился глазами с Яной, пока выравнивал тяжёлое дыхание. Надо будет после концерта найти её и поздороваться, пусть поблагодарит меня за зачётку. Яна. Всё же Гидеон пел потрясающе. Для меня песня звучала бы намного приятнее, не будь она такой громкой и тяжёлой, но даже я невольно заслушалась. А грохот ударных повторил ритм моего сердца. Я оглянула на барабанщика, с которым сегодня днем познакомилась во время собеседования. Он в полном отрыве отдавался музыке. Его длинные волосы взметались в воздух, когда он дергал головой в такт безумному ритму. Я перевела взгляд на басгитариста. Он эффектно прыгал, поджимая в воздухе колени. С ним я еще была не знакома, а, видимо, это и был Савелий. У него были тёмно-русые волосы, немного отросшие и завивающиеся на концах, вытянутое лицо с мягкими чертами и добрым взглядом. Дальше мои глаза переместились на Дена, пританцовывающего перед синтезатором. У него хороший голос, насколько я успела это заметить, и почти все партии бэк-вокала звучали в его исполнении. Последним я посмотрела на солиста группы, когда он успел снять куртку. Теперь на нём была только майка, плотно облепившая его подтянутую фигуру. И куда подевалась Светка? Почему она опять бросила меня? Где-то через полчаса концерт закончился. Участники группы горячо поблагодарили зрителей и пообещали скорейший выход нового альбома, а затем быстро покинули сцену. Кто-то из первых рядов успел получить автографы музыкантов. Я заметила, как Гидеон быстрым жестом подозвал парня, дежурившего сбоку. И что-то сказал ему, затем напоследок одарил толпу широкой улыбкой и помахав рукой, ушёл за кулисы. Я протиснулась к светке сквозь толпу, стремившуюся в сторону бара. Подруга с бесконечно довольным видом потресла передо мной добытым в бою автографом. Смотри, что у меня есть, засмеялась она. Только он меня, кажется, не узнал. Мне срочно захотелось что-нибудь выпить, чтобы расслабиться. Мы заказали коктейли, и уселись вдали от шума начавшейся дискотеки. Только я почувствовала, как паника постепенно покидает меня, как возле нас возник тот самый парень, которому после выступления что-то говорил Гideon. "Я ищу Яну, это вы?" обратился он ко мне. "Да, а в чём дело? Пожалуйста, пройдите со мной, вас ждут за кулисами". "Кто ждёт?" коленки снова задрожали. Солист группы Freedom Fly Идёмте, я провожу вас. Я резко подскочила, расплескав коктейль из высокого бокала по поверхности барной стойки. "Нет, я не могу", пробормотала я. "Мы с подругой срочно уезжаем". Я посмотрела на Светку, силой мысли пытаясь оторвать её от дивана. "Мы очень спешим, поэтому не получится передать ему привет". С этими словами я решительно потащила Светку в сторону выхода. "Мои рабочие будни начинаются завтра. Вот завтра и увидимся". точка. Гидеон. Что значит не захотела? Набросился я на техника, когда он зашёл в комнату и пересказал, как Яна резко сорвалась с места и сбежала едва услышав моё имя. Чтобы девушки не захотели пройти в комнату к музыкантам, вот плутовка. А сама не сводила с меня глаз весь вечер. Я всего лишь хотел поприветствовать её и узнать, понравился ли ей концерт. Ты чего такой хмурый? К комнату вошел Дэн с двумя стаканами горячего кофе. Да так. Одна девица отказалась встретиться со мной. Да ну. Не может быть. Рассмеялся Дэн и отдал мне один стакан. Кто додумался отшить нашего Гедоно? Не важно. Я откинулся на спинку дивана. Она все равно не в моем вкусе. Домой я вернулся к часу ночи с неотступным чувством злости. Она проигнорировала меня. Когда эмоции внутри бушевали, во мне сосредотачивалось невероятное количество энергии. Поэтому я схватил ручку, чистый лист и отправился сочинять новую песню. Чуть позже я подключил электрогитару к усилителю и сыграл безумное соло, выжав из себя последние капли сил.